Глава одиннадцатая «Ты Нара, минуту помолчала, то ли обдумывая мои слова, то ли действительно ища иной путь. Не могу. Этот кратчайший и ведет к самому сильному артефакту. У нас будет почти 50 очков форы. Мы не можем их потерять. Повторяй за мной. «Что?» — тупо переспросила. «Она собралась учить меня заклинанию?» «Слова и действия. Повторяй». «Нужно отойти на полметра от купола и собрать в кулак концентрированную магию». «А ничего, что я не знаю, какая является концентрированной, а какая нет!» съехидничала, не удержавшись. «Да сырой она должна быть!» вмешался в наш диалог с навигатором мужской голос. «Кажется, лорда Ураха». «Да хоть вареный! Я не знаю, что это, и никогда подобного не делала! Вы что, хотите, чтобы защитники пострадали?» Меня уже потряхивало от негодования. Ладно, я тормоз, не знающий толком правил игры и никогда не участвовавший в этой кутерьме. Но они... Должны же понимать, что я дуб дубом. Почему действует так же, как со своей мишенью? Нелогичнее было бы выстроить план согласно нежданному элементу, то есть мне. Пока психовала, вокруг началось свето-представление, иначе не назовешь. Разом вспыхнуло в трех местах и почти ослепило, благо китара не растерялась, сотворила щит, не дающий ярким лучам попасть в нас. «Сырая магия!» — на выдохе произнесла она. «Это туман, который из тебя произвольно вырывается в моменты сильных эмоций. Ты его не контролируешь, а нужно собрать этот туман, представить его в виде ядра и бросить в стену». На ум пришел молоток или кувалда. Кувалда лучше. Ей можно так шарахнуть по куполу, что весь развалится, а не только дырку сделать для прохода. Пока размышляла, туман начинал уплотняться прямо перед моим носом. Плотненько так собираться. «Это что?» «То, что я думаю?» «Бросай!» — рявкнул напарник китары. «Иначе на нас откат пойдет!» Я и бросила. «Риша, ложись!» — рявкнул Феликс. Как я могла ослушаться, вжалась в своих защитников, утягивая их на землю. Вовремя рванула так, словно я гранату кинула, а не магию. «Мамочка!» — выдохнула, когда отгромыхала. «Где ж я успела провиниться, что меня так наказывают? Жесть какая-то!» «Вставайте, леди Марина!» Китара уже отряхивала колени, а я все еще валялась. «У вас получилось. Не как следовало, но получилось. А мы что, снова на «вы»?» Ошалела, уточнила. Буквально минуты раньше девушка отбросила официоз. «Простите, больше не повторится. Думаю, во время игры можно и на «ты», цепляясь за нее, поднялась. «Бежим!» — приказал второй защитник, имя которого не могла вспомнить. «Очередной забег, горящие огнем легкие». «И все бы ничего, но...» «В тридцати шагах вышибала из коричневой команды», — рявкнул в голове голос Тинары. «Остановитесь! Позиция тринадцать. Мишень, закли...» Девушка осеклась. «Просто стойте и не мешайте защитникам, они знают, что делать». «Зашибись просто». Пока я хлопала глазами, пытаясь разглядеть хоть что-то помимо напарников, ребята пришли в движение. Китара что-то бормотала себе под нос и отчаянно вращала руками. Парень суетился вокруг нас, щедро выплескивая свой туман. «Феликс, что за ерунда происходит?» «Выполняет уже отработанную комбинацию», — философски отозвался Иллами. «А вот не мешать вряд ли получится. Нутром чую пакость, готовят похлеще ловушек. Что мы уже встречали?» Я промолчала по поводу нутра. «У меня оно, как у зайца, в перманентном состоянии дрожи. Или как у куста, с листьями, что колышется на сильном ветру». Результатом слаженной работы китары и ее напарника я не насладилась, вообще не поняла, что они сделали. Только позы были затейливыми. Девушка с выброшенными вперед руками и вздернутыми вверх кистями, и парень почти на карачках. «Десять шагов до вас, приготовьтесь! Феликс, готовься к слиянию!» «Почему сказала это, сама не знаю. Всегда готов!» «Как пионер!» — продолжила за него словами тети Зины соседки по лестничной клетке, бывшей соседки. Вряд ли я когда-нибудь вернусь в нашу маленькую квартирку на улице Ленина. Это сертане! выкрикнула Китара и вдруг взвелась над землей метра на три. Но этого оказалось мало. Тело девушки выгнуло так, что я по-настоящему испугалась за ее жизнь. Так сильно, что слияние вышло моментальным, в следующий миг я парила над ней уже в виде феникса. Не трогайте ее! Голос Тинары настиг меня, когда я уже почти коснулась девушки. Это ее забота не ваша. Вам нужно к артефакту. Они задержат вышибал. В смысле? Лети на пятьдесят три градуса. Да в попу ваши градусы, выругалась я. Она определила заклинание и нейтрализует его. А вы должны? Что я там должна, слушать уже не пожелала. Схватила китару и силой потянула вверх и в От Отчего-то показалось правильным дернуть ее именно так. Интуиция меня не подвела. Вот только подумать проще, чем сделать. Коснувшись девушки, тоже получила порцию неприятных ощущений, почти таких же, как во время ритуала, когда меня атаковали мириады молний, а я упорно тащила дракона. Похожих, но слабее. А потому я мысленно дала себе затрещину и не позволила выпустить из лап свою добычу. Фу, партнера по игре, хотя от неожиданности едва это не сделала. У меня получилось вытянуть нас из странной воронки, но выдыхать было рановато. «Отпускай!» — попросила Киттара. «Я пройду слияние. Нужно помочь Руэллу!» Так вот, как зовут напарника. Вспомнила, как нас представляла Дарлейн. Я еще отметила, что парень жилистый и некрасивый, а Китара не является высокой леди. Пока мысли копошились в голове, отпустила девушку и посмотрела на парня. Ему приходилось туго, атаковали сразу двое. Один пускал что-то вроде ползучего дыма, от которого Роэл сильно кашлял. Второй орудовал фиолетовой плетью. Смотрелась одновременно и красиво, и дико. Плеть вообще ввела меня в восторг. Хотела бы я научиться такому фокусу. Вместо клочков плеть из тумана. Солидней. «Риша, давай выше на три взмаха», — потребовал Феликс. «Леди Химера, ей место нужно». Не сразу поняла его, но послушно взмахнула крыльями, Тем более в меня чуть плеть не угодила. А вот когда я, уже зависнув в воздухе, нашла глазами китару, точнее, существо, в которое она превратилась при слиянии, окончательно поняла, почему эта девушка в защитниках. Неудивительно, что девушку взяли в защитники. Более агрессивной формы я еще не видела. Даже драконы выглядят милашками на ее фоне. Роскошные огромные крылья с шипами, длинная шея, плотное тело и могучие лапы. На миг даже зажмурилась, когда Киттара атаковала вышибал защищая Руэлла. «Они справятся и нагонят вас», — услышала голос Тинары. «Двигайтесь, пожалуйста, на 53 градуса южнее того места, где находитесь». «Не уверена, что должна бросать напарников», — ответила ей. «Мы справимся, леди Марина», — уверила Киттара. «Вы можете лететь! И спасибо!» Слышали? Снова Тинара. «Вперед!» «Риша, делай, что говорят. Они справятся. Не хотел бы я попасть разъяренной химере под горячую руку». «А она разъяренная?» «О, да». «И что, ты не сильнее, раз вы традиционные лами первого рода?» «Сильнее. Но, поверь, химеры не так уж просты. А их яд?» «У них и яд есть? Где?» «В шипах, Риша», развеселился Феликс. «Какая ты смешная все-таки». «Ничего смешного я не видела». Это он привык к магическим штучкам, ко всяким ипостасям. А я человек скромный, не сильно балованный. Для меня все в новинку будет. И прям ну очень прикольно выглядит. Не обижайся, Риша, прошелестел лами. Мне нравятся твои эмоции. Ты такая непосредственная, живая, добрая. Не подлизывайся, фыркнула. Ничего не могу с собой поделать, опять рассмеялся он. Придется потерпеть меня вот такого подлизу. Вниз! Он так рявкнул, что я от испуга крылья сложила. Ладно, в последний момент успела раскрыть их, а то шмякнулись бы на землю. Что это было? А ты наверх глянь, осторожно. Посмотрела. О боги! Протянула, глядя на сталактиты, резко выросшие из потолка. Такие не то что приложить могут, именно сквозь пробить плевое дело. Это точно игра. 35 метров до цели, сообщила Тинара. «Леди Марина, через семь сворачивайте направо! Поняла!» Феникс считал метры, я работала крыльями и с опаской косилась по сторонам. Какая еще гадость вылезет? «Феликс, я же правильно помню, что род Танмаррат род — химеры? Наш декан такой же, как Китара, а почему она не леди?» «Потому же, почему у тебя я, а не дракон? Плюс для нее ритуал проводила Академия, а не род». «Это как?» Тентерайт населяют не только высокие рода, есть и обычные семьи, в которых рождаются хранители, и для таких одаренных ритуал обретения лами проводит академия. Значит, такие хранители вольны в выборе и обязательно обретут лами, которых традиционно хранят высокие рода? Нет, конечно. Феликс фыркнул и мягко подтолкнул меня вправо. Ты же не думаешь, что магические расы иных миров ограничены пятнадцатью видами? «Хочешь сказать их гораздо больше?» «Больше, Риша. Просто логично, что самые крупные возглавляют рейтинг, и Киттаре очень повезло обрести такого илами. Как и мне. А теперь ты не подлизывайся», — рассмеялся Феликс. «Я? Да никогда!» Веселая перебранка с илами немного сгладила впечатление от ситуации, да и защитники на всех парах мчались за мной. Смотрелось забавно. Огромный серебристый волчище летел на спине химеры. Если бы сама своими глазами не увидела, не поверила бы, что такое возможно. Выходит, лорд Руэлл у нас хранитель огромного волчары, и его иллами гораздо красивее самого парня. «Риша, вверх!» — скомандовал Феликс. «Давай же!» Я ничего страшного не заметила, но послушно взмыла. И порадовалась, что кита раскопировала мой маневр. В следующий миг из земли вылезли огромные шипы. «Будь мы не так высоко, точно досталось бы». Воздух прорезал пронзительный тоскливый звук, который набирал обороты. Не такой, как в прошлый раз, этот не вынуждал зажать уши. Но в груди защемило и захотелось помочь тому, кто так тонко и жалобно пищит, словно котенок. Жалобно так тонко. Я застыла в воздухе. «Леди Марина, летите! Осталось немного, не отвлекайтесь!» Леди Тинара не выпускала нас из вида. «Это сигнал, что кому-то необходима срочная лекарская помощь». «Что?» «А вы как думали?» «За ходом игры даже тренировочный наблюдает тренер, лекарь и старшие студенты». «Сейчас роль старших исполняют запасные игроки и наша мишень». «Все следят за тем, чтобы не было нарушений». «Если я покалечусь, это будет за правду?» «Да, но вас тут же вылечат и отправят обратно на поле». «А если руку сломаю?» «Я обалдела». «Волшебный мир или не волшебный, но одним махом кость срастить?» «Конечно, смотрит на степень повреждений», — ответила девушка. «Но в целом не на тренировочных играх и перелом вылечит с помощью огромного количества энергии и снова выпустят на поле». «Дикость какая-то! Это жизнь, леди Марина, жизнь ликвидаторов. На поле боя будет только командный лекарь, и вам, если доведется серьезно пострадать» все равно будет необходимо закончить ритуал очищения, даже если нога или рука сломана». Я промолчала. Идея стать ликвидатором мне все больше не нравилась. Кристаллы Маниара, конечно, прекрасные, но слишком уж цена высока. Выходит, мой отец постоянно рискует? «Артефакт через два метра», — холодно продолжила Тинара. Снизьте скорость, рядом наверняка будет ловушка». «Как я рада!» — рыкнула, но замедлилась. И что за пакость нас ждет? Наблюдательный пункт. Супружеская чита Тандаррак. «Ты посмотри!» Леди Рудана схватила мужа за руку. «Посмотри, что делает!» Ректор усмехнулся, украдкой любуя из своей женщиной ее живой непосредственной реакцией. Как она красива! И вовсе не хотел смотреть, как в очередной раз подставляются члены команды Адарлейна. Подставляются в ловушки, чтобы их мишень пробралась к очередному артефакту, дающему много баллов. Они привыкли так работать, а тех, кто не выдерживал сумасшедшего темпа, Адарлейн безжалостно выкидывал из команды. На их место всегда находилась прорва желающих, несмотря на то, что лидер команды относился к игрокам как к пушечному мясу. «Я совершенно не согласна с твоим решением», — Леди Рудана сжала пальцы на плече мужа, и тот на себе прочувствовал, насколько его любимая не согласна. «Мы это уже обсуждали», — мягко произнес он. «Если бы девочка не была готова и имелись противопоказания со здоровьем, никто не пустил бы ее на поле». «Да понимаю я, сама дала тебе карт-бланш, но его команда... Дарик совсем не думает о напарниках, все заточено под его единоличную победу». Марине тяжело из-за заданного темпа, а они просто не умеют иначе, привыкли. Назвать Адарлейна Дариком могла только его Рудана, больше никто из семьи так мальчишку не называл. Вот Марина и покажет, как оно бывает иначе. А толку? В остальных командах теплые отношения сплоченные, там друг за друга горой, а этот... А он первый после старшего брата. Ректор усмехнулся и замер, глядя на поле, Но команда Лейнарда больше не принимает участия в играх. Что не мешает им оставаться лучшими? Что по показателям? Леди Тинара ведет Марину еще к одному артефакту. Он заберет энергии не меньше первого. Марина на пределе, но этот отъем выдержит. Пойдет только на пользу. Лейнард сегодня сможет влить больше. Рассеянно пробормотала Леди Рудана и тут же вскрикнула. Невозможная девчонка, она его тащит! Как тащила Китару и Леди Ламею. А ты ждала, что она его бросит? Я все понимаю, но на это больно смотреть. Словно на Виолию гляжу, и сердце кровью обливается. Лорд Арван прижал жену к себе. Мне тоже Марина напоминает нашу дочь. Девочка справится, и ритуал ей покажется цветочками. Не покажется, ты же знаешь, вздохнула леди Рудана. С каким трудом я Лейнарда вытаскивала, даже вспомнить страшно. «Ты справишься, как и всегда». «Конечно, справлюсь. Сделаю все и даже больше, чтобы Марина как можно быстрее пришла в норму после ритуала. И к нему подготовлю ее тело. Но хотелось бы, чтобы все шло не так стремительно. У нее нет времени привыкать. Вомут с головой и выплывай как хочешь». «На все есть причины. Идеальное время через два месяца. В праздник триединства сами боги благоволят». Делают послабления, помогают. В этот день силы хранителей множатся. Пятикратно, вздохнула женщина. Я знаю. Леди Рудана покачала головой и снова устремила взгляд на поле, где Марина вливала энергию в последний артефакт. До окончания игры не больше четырех минут, как минимум две, девушка потратит на закачку энергии. А ведь по очкам они первые. — заметил ректор. — Отличный результат для мишени, которая впервые участвует в играх, пусть и тренировочных. Мы оба понимаем, что это не совсем ее заслуга. Леди Рудана повернулась к мужу, загородив обзор. Впрочем, раздавшийся сигнал об окончании матча давал понять, что больше ничего интересного или непредвиденного произойти не должно. — Проводи меня. Марина сейчас пойдет ко мне. Не хочу смотреть, как девочка едва бредет к воротам. Думаю, ничего не случится. Ректор призвал магию и, потянув любимую за руку, увлек ее в переход. Не сдержался, и как мальчишка полез целоваться прямо в коридоре. Оба ошиблись. В момент, когда на вновь измененном поле случилась потасовка, они уже не могли сказать, кто ее начал. Ни леди Рудана, ни лорд Арван. Не смогли бы ответить, каким образом едва стоящая на ногах Марина оказалась возле Адорлейна, хотя должна была идти к выходу. Они застали итог. Марина плюнула в Адорлейна. Не смей! крикнул ректор, заметив маневр племянника, сорвался к студентам, но опоздал, как опоздали и тренер, и куратор Марины. Адорлейн выпустил свою магию, приложив девушку заклинанием. Увернуться у нее не было ни сил, ни возможности. Лорд Арван сумел лишь уменьшить силу отката да подхватить потерявшую сознание девушку. Никто толком не успел среагировать. Все были потрясены поступками как Марины, так и Адарлейна. То, что он гордец, знали все. Ректор примерно понимал причины того, что сделала девушка, но бить ослабленную леди? Спускать подобное племяннику он был не намерен, Однако и тут припоздал. На поле заклубилась черно-фиолетовая воронка, и на землю из нее выпрыгнул разъяренный Лейнард. Без разговоров, лишь мельком бросив взгляд на Марину, ударил Адерлейна. Крепко, кулаком магии, напрочь сметя блоки младшего брата, тот попытался закрыться, но не сумел. И теперь у ректора были два находящихся без сознания студента на поле, и крайне изумленные случившимся свидетели. Лорд Арван не помнил, когда видел старшего племянника в гневе. «Отпусти!» — ледяным тоном потребовал Лейнард, словно забыв, где находится и с кем разговаривает. «Я помогу ей!» Ректор раздумывал недолго. Пара секунд, и он бережно передал Марину в подставленные руки. Молча проследил, как племянник создал портал и исчез в новом всполохе магии и только после этого обернулся к толпе студентов и приказал «Всем разойтись по общежитиям!» Легко подняла Дарлейна, словно тот ничего не весил, и призвал черный туман перехода. «Архмастера, с вами поговорим позже!» Мне снилось бескрайнее теплое море, которое медленно нагревалось. Когда температура достигла пика, я распахнула глаза и встретилась с чужими, небесно-синими, смотревшими жадно, пытливо и вместе с тем как-то странно. — У меня что, прыщ на лбу размером с яблоко? Ты чего так смотришь? — хрипло спросила нависшего надо мной Лейнарда и только потом заметила, что на мужчине нет рубашки, а я по шее лежу в воде. — Что происходит? — переполошилась и попыталась подняться. Лейнерд не дал, сдавив плечи так, что я охнула. Но удостоверившись, что я не делаю новые попытки встать, хватку мужчина ослабил, но велел. Лежи. Ты одета, а я сейчас накину рубашку, и не дергайся, я еще не закончил. Что он там не закончил? Но возмущаться не стала. Послушно кивнула, желая разглядеть еще хоть что-то помимо его оголенного торса, как минимум интересовало, где нахожусь. Однако обзор ничего не дал. Какая-то комната в бледно зеленых тонах, бассейн, и я, лежащая в воде, одетая в тонкую рубашку и брюки, ощутила всю прелесть, прилипшей к телу ткани. Бррр! Купальников у них нет, и зачем надо было тащить меня сюда? Память возвращалась неохотно. Вернее, сначала я лежала и изумлялась, гадая, какого чёрта происходит, а потом разом вспомнила. И что сама натворила? И что сделал младшенький тандарок. А вспомнив, резко подскочила и. Взвыла. Я же сказал, не вставай! Пророкотала над головой, и меня снова уложили. Что это ждется? Мась! Не дергайся, Марина! Мась, ты что, все меня намазала, только потом одел? Руки Лейнар, додержавшие мои плечи, дрогнули. Серьезно! Ты сам меня переодевал и мазал? Голос охрип почему нужно было действовать быстро родовая магия яд для тех кто не входит в семью а ты не делила со мной постель я хихикнула вообще то мы уже спали вместе марина мне были близки и зачем то пояснил как муж и жена замолчала чувствуя запылали щеки боже о чем вообще спрашиваю и думаю я же напала на высокого лорда ну как напала В том состоянии, в каком выползла с проклятого богами игрового поля, напасть могла лишь мысленно. Сил хватило лишь на плевок в наглую рожу, посмевшую отчитывать меня за то, что тратила время попусту. Попусту! Видите ли, оказать первую помощь и не бросить напарника трата времени, когда можно было бы заработать больше баллов. Йоколо Муне, Баллов! А ведь это всего лишь тренировка. Что происходит с ребятами, когда игра всерьез за кристаллы маниара? Теперь-то я в курсе, какую награду получают победители. Да толку! Все равно чертовски зла. И даже вернуть время вспять снова плюнула бы в рожу Адарлейна. Не зря он показался мне гнилым, и черт с ним с наказанием, что мне впаяют! За такое не жалко! Странно. Ты притихла и злишься не на то, что мы не были близки. Что? Переспросила, вынырнув из своих мыслей. Об этом и говорю. Ты начала злиться. «Не слушаешь меня? Не реагируешь на то, что я делаю?» А ведь правда, Лейнард опять оказался почти на мне. Каким-то заклинанием, уменьшив свой вес, навис надо мной, едва ли не касаясь ногами, разве что руки на плечи положил, периодически водя ладонями по коже. Вверх-вниз, вверх-вниз. Приятно? «Извини, просто как вспомню, так хочется снова!» И осеклась. «Риша, ты как обычно». «Сначала скажешь, потом подумаешь, разве можно говорить такое старшему брату о младшем?» «Снова что?» «Правда ведь не всегда награждается?» — тихо спросила. «Не всегда. Но я хотел бы услышать, что послужило причиной вашего с Адарлейном конфликта. Надо же, как он сухо о брате отозвался и назвал по имени». В тот момент я необычайно остро поняла, что разочарование во взгляде Лейнерда не перенесу. А ведь мое поведение может разочаровать. Скорее всего, так и будет. А он меня лечит, несмотря на то, какой могла быть моя реакция на эту инсталляцию. Будь я настоящей леди, наверняка завопила бы и надавала мужчине пощечин за то, что он меня мазал, и... Наконец дошло, что видел меня голой, всю, и даже трогал. Запоздало пришли стыд и смущение. «Риша!» «Клянусь, он ничего тебе не сделал!» — отозвался до этого молчавший Феликс. «Прости меня, но я воспользовался замещением!» «Все правильно!» — облегченно выдохнула. «Ты мой герой!» «Вижу, ты начала общаться с Илами. Спешу заверить, что он бдительно следил за всем, что я делаю. Тем не менее, хотел бы получить ответ на свой вопрос». «Прости меня, пожалуйста!» — посмотрела прямо в синие глаза. Я сама спровоцировала лорда Адарлейна. Плюнула ему в лицо. На большие сил просто не было. Что сделала? Брови лорда взметнулись. Можно подумать, сам не знает. Небось успел с руководством Академии пообщаться. Мать же не из воздуха взялась. Плюнула. В лицо. И скажу прямо, сделаю это еще раз, если он и дальше так будет относиться к своей команде. Неприятно говорить такое о вашей семье, но твой младший брат — мразь, мелкая эгоистичная тварь. Жаль, что сила осталась только на плевок, с удовольствием врезала бы ему похоленной самодовольной рожи». О -о -о -о! выдохнул Лейнард и вдруг рассмеялся. «Ты не обиделся?» — изумленно вытаращилась на мужчину. «Впервые видела, чтобы Лейнард так заливисто и заразительно смеялся. И как красив он был в этот момент!» Напряжение, охватившее в момент признания, ушло. Теперь была уверена, что меня не начнут презирать. — Твое желание исполнено, — наконец сообщил он совершенно серьезно.